Глава 84. Чичилия. Дворец Вермы, пригород Милана. Октябрь 1491. Атента, атента. Осторожно, осторожно, итальянский. Из окна второго этажа Чичилия смотрела, как ее мать машет пухлой рукой перед носом слуги, который нес сундучок в заднюю часть кареты. Мать, обмахиваясь веером, пошла за юношей, ступающим с максимальной осторожностью назад к двери дворца и потом опять сопровождала его восклицаниями до кареты. Она была похожа на надоедливую сороку, которая пристала к бедному юноше, голдит и хватает его за пятки, пока он ходит туда-сюда с вещами Чичилии. Самой Чичилии оставалось лишь качать головой и посмеиваться в сторонке. Хотя Чичилия уходила из-под опеки Людовика Эльмора с намного большим имуществом, чем пришла, с высоты окна ее пожитки казались такими скудными, Сундук с платьями, большая шкатулка с украшениями для волос и драгоценностями, коробка с атласными кожаными и бархатными туфельками, лисья накидка, шкатулка с деревянными игрушками и сшитыми зверями для Чезары. И вот так сюрприз. В одно прекрасное утро появилась ее мать. Сеньора Галерани явилась во дворец Верме в сопровождении Фацио без предупреждения. Позади них старый мул тащил тележку, нагруженную приданным, сундуком, полным наспех сшитого столового и постельного белья, старой накидкой, некогда принадлежавшей еще ее деду, и любимым одеялом с ее детской кроватки. Чичилия стояла, открыв рот от изумления. Но мать и не подумала объясниться. Вместо этого она мгновенно схватила на руки Чезары, осыпая его поцелуями и шепча нежные слова. Чичилия осталась безмолвно стоять, положив руку на дверной засов, и наблюдая, как мать возвращается в ее жизнь после стольких месяцев тишины. Фацио оставалось только пожать плечами. И вот теперь Чичилия наблюдала из окна, как мать отчитывает юношу, который грузит вещи в карету, что увезет ее в новую жизнь. К новому мужу. «Моя дочь — графиня!» — неустанно повторяла мать. «Вы должны обращаться с ее вещами с величайшей осторожностью!» Чичилия хихикнула в кулак. «Графиня!» жена графа, другого Людовика. В крошечной элегантной загородной вилле граф Людовика ди Брамбилла ждал Чичилию. Шкатулка с тяжелыми от восковых печатей документами на землю была уже доставлена в дом графа Брамбилла в Сан-Джованни-Ин-Кроче, обеспечив там место самой Чечили. К тому же описи ее овец, стадо крупного рогатого скота и конюшни с лошадьми. Теперь все, что осталось, это ее личные вещи, она и маленький Чезаре. Она гадала, готов ли граф Брамбилла увидеть также ее мать. Князь казался добрым человеком. Он поклонился ей и разговаривал тихо, мягко, глядя на нее голубыми глазами. Сам он не представлял из себя ничего особенного. Много старше ее, с седыми волосами и морщинистым лбом. Чичилия заранее попросила мастера Леонардо разузнать все подробности. «Граф Брамбилла — добропорядочный землевладелец и продолжает дело своей семьи, торгуя шерстью», — рассказал ей художник. Его молодая жена перенесла череду неудачных беременностей, и последняя попытка родить ребенка лишила ее жизни. Почти 10 лет он прожил в этом большом доме один, не имея наследников. Чичилия своими глазами увидела его владение. Ряды ухоженных садов с лениво жужжащими насекомыми, идеально упорядоченные пустые комнаты — Большая кухня на первом этаже, где повар в основном занимался тем, что дремал за деревянным столом. По словам Леонардо, граф Брамбилла активно покровительствовал поэтам, художникам и музыкантам. Когда-то он собирал много гостей, но теперь жизнь ушла из этого дома. Он по-прежнему общался с художниками и музыкантами, но ему хотелось вернуть светские приемы, а в одиночку он был не в силах сделать это. Чичилия знала, что ей будет нетрудно исполнить эту роль. Это была возможность снова петь, писать стихи и проводить время в обществе образованных людей. Она всем сердцем была готова вернуть это место к жизни. Вскоре стало ясно, что граф хочет, чтобы она была его женой. Уже через несколько дней он отправил своего нотариуса с брачным контрактом к ее брату. И к удивлению Чичили тот факт, что она была любовницей Людовика Эльморо и даже матерью его незаконно рожденного сына, не стал препятствием. Оказалось, что к ней здесь не отнеслись как к павшей женщине. Наоборот, она внезапно обрела уважаемый статус. При своем самом низменном отношении к Чечили Людовика Сфорца повысил ее положение в обществе. Даже монашки с нетерпением ждали, когда Чичилия присоединится к ним, и присылали духовника, чтобы убедить ее брата. Но Чичилия была неуклонна, потому что у нее было лишь одно желание, лишь одно условие, И лишь один повод сомневаться. Только когда нотариус вернулся с брачным договором, в котором граф обещал заботиться о Чезаре так же, как о самой чечелии она, наконец, выдохнула. Она отнюдь не цеплялась за иллюзию, что мужчина, которого она почти не знает, может принять мальчика как родного. Но она знала, что никуда не поедет без сына. Одна мысль о жизни в монастырских стенах без Чезары на руках была невыносима. Чичилия кивнула в знак согласия, чтобы Фацио подписал брачный контракт с графом Людовика Карминати Добромилла от имени семьи Галлерани. Узнав, что дочь станет графиней, а не высокопоставленной наложницей, мать Чичилии поспешила во дворец Верме с мулом и очищенным от паутины и пыли сундуком приданного. И вот Чичилия в последний раз уходила из дворца Верме и из жизни Людовика Эльморо. Она вышла в прохладный, залитый солнечным светом дворцовый двор. Ей были нужны только две вещи — ее ребенок и ее портрет. В карете Чезаре, вполне довольный тем, что находится в объятиях бабушки, не сделал ни одного движения в сторону Чичилии. Видя его улыбку и улыбку собственной матери, Чичилия улыбнулась вместе с ними. «Где портрет?» — спросила она услуги. «Здесь, сеньора графиня», — ответил он, поднимая портрет, тщательно завёрнутый Леонардо да Винчи и ставя его на сиденье кареты. Потом он подал руку Чичили, она залезла в карету и села рядом с портретом. Кучер дал лошадям сигнал трогаться. Из-под копыт поднялся запах мокрой земли, колеса заскрипели, карета двинулась вперед, и они выехали в ворота».